Отцы. За окном давно стемнело, но Егору не хотелось включать лампу. Он лежал и смотрел в затянутый пепельным сумраком потолок. И тихо себя ненавидел. Бурная злость уже перекипела, едкая досада рассосалась. Осталась вот эта презрительная, спокойная ненависть к идиоту Егору Петрову, который наделал столько глупостей. Все ходы рассчитал, планы строил. А что получилось? И был еще страх. Никуда не денешься. Вспоминался визгливо металлический голос классной Розы. «Ты знаешь, что Олегу Валентиновичу в учительской стало плохо? Ему вызвали скорую. Если что-то случится, виноват будешь ты. Именно ты!» «Что за проклятая участь у Егора Петрова?» Почему из-за него люди оказываются на границе жизни и смерти? Вдруг у Наклонова в самом деле инфаркт или что-нибудь еще такое? Разве хотел Егор для Наклонова какой-то беды? Он хотел только, чтобы повесть снова стала повестью Курганова. Но если... если случится с Наклоновым самое страшное, кому какое дело будет до повести? Мертвые сраму не имут. Кто станет слушать восьмиклассника Петрова? и как он спасется от вечной вины? Да не трепыхайся ты, ничего не случится, — крикнул себе Егор. Мало ли к кому вызывают скорую и дают валерьянку. Смотри, как бы самого не пришлось каплями отпаивать. Псих. Ну а если никакой беды с Наклоновым и не будет? Чего же добился Егор? Наклонов перепишет эпилог другими словами, и потом крути магнитофон, доказывай. А повесть с названием «Паруса надежды» и с фамилией О. Наклонов пойдет в печать. «Нет, не пойдет», — подумал Егор. «Он же не знает, что у меня только эпилог. Он думает, наверное, что у меня вся повесть. Экземпляр, про который никто раньше не знал. А всю повесть не перепишешь по-своему. Таланта не хватит». Егор вдруг представил, как Наклонов лежит в своем кабинете на диване, тоже в темноте, и тоже думает о повести. «Что теперь делать?» «А может, не до того ему?» И может быть он не дома, а в больничной палате, и не слышно суетятся у кровати врачи и сестры, тихо звякают шприцами. А вдруг уже и не суетятся. А в пустой отцовской комнате мается от долгой, неуходящей тревоги Денис Наклонов, глядит на телефон, который может вот-вот взорваться зловещим звонком. Глядит, мучится страхом за отца и ненавидит Егора. Он-то, Денис, ненавидит его справедливо, потому что сын. А если Олег Валентинович жив-здоров и даже смирился с потерей повести, что дальше? Для читателей-то повесть Курганова тоже потеряна. Наклонов сожжет все экземпляры, чтобы раз и навсегда спасти себя от обвинений. А как надо было поступить? Подойти и один на один сказать «Олег Валентинович, верните рукопись». Ага, так бы он и разбежался возвращать. Или дождаться, когда он оклоново выйдет книгой и поднять шум. Да, ну сколько ждать-то? Да и не думал об этом Егор, кинулся в бой, очертя голову. В доме было тихо. Мать куда-то ушла, отец, наверное, лежал у себя. Он жил теперь неслышно, молчаливый, угасший. Придет с работы и сразу ложится. Мать боялась за него. Раздались медленные шаги. Открылась дверь. В освещенном прямоугольнике показалась фигура отца. Он держался за косяки. По краям длинной сухой головы на висках просвечивали клочковатые волосы. «Егор, ты дома?» Он спросил это в полголоса. «Дома. Что лежишь в темноте? Зачем он, свет-то?» «Думаешь?» «Ага. Что-нибудь случилось?» «Да так. Всякое. Неприятности какие-то?» «Ну, какие у меня могут быть неприятности? Мелочи жизни. Суета-сует, как сказано в Библии». «Ну-ну. Размышляй». Отец ушел. И была секунда, когда Егор едва не сказал «Папа, постой» потому что сил нет переваривать в себе все, что случилось. Хоть с кем-то поговорить бы. Может, отец поймет. Ведь сам он, Виктор Романович, вон сколько пережил недавно, должен и чужие несчастья чувствовать. А должен ли? Может, за своей бедой другие беды ему кажутся пустяками? Закон оптики, перенесенный на мышление. Ну а сам-то, Егор, лучше когда отец пришел после того собрания, разве пытался Егор сказать ему хоть что-то хорошее? И в мыслях не был. И не могло быть, разжили они как чужие. А сейчас можно ли рассказывать отцу про то, что связано с тем, с первым отцом? Лишний раз по нервам бить. Он и так живет, будто не знает, зачем ему жить. Может, правда не знает. Все потерял, что было. Высокую должность, громкое имя, партбилет, любимую работу. Пусть хоть что говорят, пусть он химичил, приписывал, о личной выгоде думал, но цех свой все равно любил. Это даже и Егор видел. Может, ничего другого отец и не любил по-настоящему. В том-то и беда. Дверь осталась открыта. Егор видел в ней угол зеркала в прихожей и тумбочку с навсегда замолчавшим телефоном. Если бы работал телефон, первое дело позвонить Михаилу. «Гай, я такого тут нагородил. Гай, послушай! А может, приедешь? Мне совсем не в МГАТУ одному!» «Но сейчас как позвонишь? Опять идти к Ямщиковым? Сколько можно? Еще за прежний разговор деньги не отдал. Кинуться к Ревскому? Но тогда придется все ему рассказывать. И скажет Александр Яковлевич... Мы же говорили о необратимых последствиях, помнишь? А Егору и так тошно. Попросить у отца три рубля и пойти на почтамт. Но туда надо тащиться через полгорода, а тело ноет, как после побоев. Плохо, когда человек один. Недоброе это дело, и суета сует. Так, кажется, Курбаши говорил. Где он сейчас, Курбаши? Недоброе дело. Есть еще Юрка Громов. Но чем он поможет, что посоветует? Сегодня шли они домой вместе, и Юрка бесстрашно доказывал Егору, что все равно они правы, и завтра на собрании правоту эту с боем отстоят. Егор дурацкий, так бодрячески, на прощание хлопнул Юрку по плечу. Окей, завтра наш возьмет. Эта классная роза, кричавшись, заявила, что на завтра назначает собрание. И пусть все члены студии тоже приходят. И тогда в полной красе предстанет перед всеми личности Егора Петрова, по милости которого студия лишилась руководителя, прекрасного писателя и человека. Пусть Петров, если есть у него хоть капля смелости и порядочности, держит ответ. Он согласен держать ответ. Он даже попытается что-то доказать. Не классной Розе, конечно, это никогда никому еще не удавалось. А ребятам? Хотя что им, Егор Петров, со своими доказательствами? Для одних он — петенька кошак, а для других — злодей, лишивший студию руководителя. И все же о завтрашнем собрании думал Егор с облегчением. Всякий бой, даже безнадежный, лучше тоскливого томления. Чего угодно ожидал Егор, но чтобы на собрании оказался Денис Наклонов... Такого и в голову не приходило. А он был здесь. И сидел там же, где и в первый раз, на крайнем диванчике у двери. Насупленный. С Егором они зацепились взглядами и отвели глаза. С осуждением и с тяжелой стыдливостью. Собравшиеся в клубной гостиной четко делились на две половины. И по размещению, и по настроению. Два десятка студийцев, от ершистого пятиклассника Борьки Глебова до царственной десятиклассницы Алевтины докониной как бы излучали единое энергетическое поле. В нем было сдержанное негодование и болезненный интерес к событиям. А представители восьмого А демонстрировали смесь жидкого раздражения и флегмы. Им хотелось домой. Но еще на первом уроке классная Роза намекнула, что отношение восьмиклассников к собраниям показателей их общественной активности. Отсутствие этой активности, естественно, будет отражено в характеристиках. А характеристика — первый документ, по которому смотрят, брать человека в 9 класс или рекомендовать ему одно из ближайших ПТУ. И сейчас можно было сразу вычислить, кто из одноклассников Егора стремится в будущем году продолжать образование в родимой школе. Пришло из 8 А, чуть больше половины. Им было почти все равно, что там натворил кошак, и правда ли, будто у писателя Наклонова с Гошкой Петенькой какие-то счеты. Рукопись какую-то не поделили. Оно любопытно, конечно, однако не настолько, чтобы торчать в школе лишних два часа. На перемене лишь невозмутимый Максим Шитиков небрежно поинтересовался у Егора. — Что же это за дикий ебездравственный безнравственный поступок совершил ты, Петров? «Из-за чего намечено сборище?» «Останешься, узнаешь», — буркнул Егор. «Интригуешь?» «Само собой». Громово Егор спросил. «Никому не рассказывал, в чем дело?» «Никто и не спрашивал. такого что-то трепал девчонкам, а со мной не говорила». «Никто и не спрашивал. Ну что ж, это понятно. Много ли сам Петенька спрашивал, если у кого-то что-то случалось?» Восьмой А давно уже вырос из наивных рамок пионерско-октябрятского коллективизма. Люди взрослые, каждому свое. Кому-то билеты изубрить для экзаменов, кому-то прошвырнуться по весеннему улицу. Погодка-то, закачаешься. Юрка смущенно сказал. А «Розышка вчера отцу на работу звонила. Причем хитро так. Ваш Юрка еще маленький, доверчивый, как пятиклассник, а этот Петров его втянул в неприятности. Вы повлияете на Юру». «Да, влип ты из-за меня», — виноват, — отозвался Егор. «А чего я влип? Батя у меня мужик прямой, сразу ей врубил. Его, — говорит, — втянуть нельзя, если сам не захочет. Он как Иванушка перед печкой бабы-яги. Руки-ноги растопырит и не лезет. А если втянулся, значит, считает, что справедливо». Роза, конечно, в крик. И, конечно, про девятый класс. А «Отец ей, вы его шкурничеству раньше срока не учите, его и без вас этому жизнь учить будет». Пусть хотя бы пока не вырос, человеком поживет. Егор подумал, что такие, как Юрка, человеками живут до конца. «Повезло тебе с отцом». «Да ведь и тебе повезло», — тихо сказал Громов, — «с Нечаевым». И виновато засопел. Ну, в самом деле, как пятиклассник. Несмотря на эту виноватость и сопение, слова Громова Егору помогли. Тверже его сделали, и собрание ждал он почти спокойно. Окна гостиной смотрели на запад и на юг. За ними плавился апрельский день. На солнечной стороне пришлось задернуть тонкие, салатного цвета шторы. Воздух стал зеленоватым, лиц травянистыми, а у классной розы острое ромбовидное лицо было землисто-болотным, когда она вышла к столу. Роза Анатольевна сразу взяла быка за рога. «Пусть Петров выйдет сюда и объяснит свой вчерашний чудовищный поступок». Егор с радостью и благодарностью ощутил в себе хорошую злость, ту, которая не дает трусить и сбиваться в словах. «Если заранее решили, что он чудовищный, чего объяснять?» «Ты иди сюда, перед всеми, и тогда говори». «Может, еще скамью поставить?» как в суде, — сказал Егор, — и двоих с пистолетами. «Это от тебя не уйдет. А пока обойдешься без скамьи». «Мне здесь удобнее». В самом деле, Егору не хотелось нести к столу плеер с динамиками, а он мог пригодиться. «Боишься», — с удовольствием сказала классная дама. «Разумеется, придется смотреть всем в глаза, своим товарищам». «Если бы товарищам». «И вот ему!» — Роза Анатольевна выкинула руку в сторону Дениса. «После всего, что сделал с его отцом! Как ты будешь смотреть ему в глаза? Ну, посмотри, посмотри!» «И посмотрю!» — рявкнул Егор и встал. И глянул на Дениса прямо и яростно. «Я что, украл у него что-то? Я сказал, что было!» Взгляды сошлись. И стало тихо. Секунды три Денис не отводил сумрачные глаза, потом перевел их на классную Розу. И тоже встал. «Ничего Петров у меня и у отца не крал», — сказал он медленно и негромко. «Наоборот, он отца в краже обвиняет. И, наверное, Петров в самом деле считает, что он прав. Тут не кричать надо, а разобраться». Теперь не только студийцы, но и одноклассники Егора слушали с интересом. «Значит, это сын писателя». Петров говорит про какую-то старую рукопись. Покусывая губы, продолжал Денис. Он смотрел теперь мимо классной розы, на светлую штору. Быстро шевелил пальцами опущенных рук. Ну, наверное, рукопись когда-то была на свете. И совпадения могли быть. Если два человека пишут на одну тему, они берут материал из одних источников. Но отца полным-полно старых книг про Крузенштерна и про Севастополь. И у того человека, который ту рукопись писал, они, наверное, тоже были. Конечно, могут быть совпадения. «Из слова в слово», — сказал Егор. Он не садился. «Помолчи, дурак!» — взвизгнул Бутакова. «Сама не вижи, громко сказал Громов. Денис посмотрел по очереди на всех троих и опять стал смотреть на штору. И объяснил тем же ровным тоном. «Бывает, что из слова в слово, если один источник». «Про севастопольскую оборону есть роман у писателя Сергеева Ценского. А раньше, до революции еще, вышел роман про то же самое писателя Лавинцева. Там есть страницы, которые тоже совпадают. Мне отец вчера показывал». «Ну так что же? Сергеев Ценский украл рукопись, что ли? Они просто одни материалы изучали». «Вчера показывал», — отметил про себя Егор. «С радостью. Значит, сердечный приступ у наклонов был не такой уж сильный. Стараясь говорить ровно, в тон Денису, Егор заметил. «Можно изучать материал, который есть на свете. А где Олег Валентинович взял Алабышева?» «Он же объяснил. Слышал от Нечаева». «Не мог он слышать. Я выяснил точно». Денис опять повернул к нему лицо. Сказал без всякой злости, будто уговаривал. «Но как можно выяснить точно то, что было 35 лет назад?» А как могут точь-в-точь точь написать два одинаковых эпилога, двое разных людей, про человека, которого на свете не было?» Денис глянул спокойно и непримиримо. «А ты уверен, что все точь-в-точь?» «На, сравни!» — Егор выхватил из сумки листы. «Передайте Денису Наклонову!» Услужливо протянулись ладони, бумаги пошли по рукам. Роза Анатольевна со стуком уперлась в стол деревянными кулачками. «Мы здесь не за тем, чтобы проводить расследование. Никому и в голову не приходит в чем-то подозревать Олега Валентиновича. Замечательного писателя и человека, который отдает столько сил... Кстати, Денис, как он себя сегодня чувствует?» «Спасибо. Лучше, — нехотя сказал Денис. У него такое и раньше бывало, это ничего». Передай Олегу Валентиновичу, что мы все, все ему сочувствуем и очень сожалеем. И все мы надеемся...» Денис уже сидел, глядя в листы. Он поднял голову. «Я ему ничего передать не смогу. Он ведь не знает, что я сюда пошел. Я сам». Роза Анатольевна помолчала и печально кивнула. И обвела собравшихся медленным взглядом. «Вот видите...» человек лежит сын ваш ровесник пришел защищать его а вы что же вы то молчите почему не спросите петрова студийная половина ровно загудела как угрожающий перегретый трансформатор на первым высказался невозмутимый максим шитиков о чем следует спрашивать о деталях этой детективной истории нет роза анатольевна выпрямилась «Мы здесь не для того. Мы просто должны спросить Петрова, по какому праву он бросил в лицо заслуженному человеку, нашему общему другу, оскорбление и беспочвенное обвинение». «Беспочвенное?» — сказал Егор. «Ответь, по какому праву?» Она всегда любила повторять эти слова. С четвертого класса. «По какому праву ты считаешь возможным не учить уроки?» «По какому праву ты, как бешеный, носишься на перемене?» Это воспринималось просто как поговорка. Но сейчас Егор понял. В словах о праве есть конкретный смысл. И не ответить — значит отступить. И он сказал, что чувствовал. «По праву наследства». «Что?» «Да. Мой отец был другом Курганова, автора этой повести. Он ему помогал. Он даже спас однажды эту повесть. А потом Курганов умер». Тогда почему не отец, а ты суешься в это дело? — А как может отец, если он тоже умер? — Что? — опять сказала она. Одноклассники смотрели на Егора изумленно. Ведь никто, кроме Громова, толком ничего не знал. Если раньше и слышали что-то, не принимали всерьез. — Я говорю про родного отца, про инженера Нечаева. Он погиб в 67-м году, он был конструктор подводных аппаратов. «Чушь какая!» — убежденно произнесла Роза Анатольевна. «Постыдился бы!» «Чего?» «Ясно, чего! Когда нельзя стало прятаться за одного отца, придумал себе другого!» Да, была секунда, когда ему хотелось заорать на нее по-сумасшедшему, швырнуть в нее чем-нибудь, зареветь в голос, хлопнуть дверью. Но это как горячая волна, прихлынула и отошло, и стало зябко и спокойно. Казалось даже, что рядом тикает старый хронометр. Держись, мол. Егор нашел для ответа подходящие слова. Отцов, Роза Анатольевна, не придумывают. Они какие есть, такие и есть. Это вы придумали, будто я за отца прячусь. А я хоть раз прятался. Вы сами его боялись, а теперь злорадствуете. Ты соображаешь, что мелешь? Когда это я за него прятался и когда он за меня заступался? И зачем тогда вы сами приходили заступаться за меня перед ним? В четвертом классе. Вижу, что зря приходила. Мало он тебя, негодяя, порол. Егор совершенно отчетливо ощутил в ладони шероховатость деревянной ручки и тяжесть длинной стамески. Но он словно разжал пальцы. И стамеска будто выскользнула из руки и воткнулась в половицу рядом с ногой. «Все было абсолютно бесполезно. Чего тут спорить?» Егор засмеялся и устало сказал. «Вам ведь всем здесь наплевать, чья правда. Вам главное, что он писатель, а я никто. Значит, я виноват». «Ты виноват не поэтому!» — начала Роза Анатольевна, но приоткрылась дверь. Классная Роза посмотрела на нее с раздражением, потом пошла. Видно, кто-то поманил ее. Сорок с лишним человек проводили Розу Анатольевну глазами и молча ждали возвращения. И в тишине стали слышны за приоткрытой дверью негромкие слова. «Чей отец? Не может быть! Скоропостижно? Ужас какой! Нет, лучше вы сами, я только что... Нет!» И Егор быстро взглянул на Дениса. Тот сидел с лицом. Вошла директорша Клавдия Геннадьевна. Классная Роза пряталась за ней, как виноватая школьница. Тишина стремительно заполнилась тугим звоном. Денис комкал на коленях листы с эпилогом. Но Клавдия Геннадьевна не посмотрела на Дениса. Она сказала, глядя мимо Егора. — Петров, ты иди сейчас домой, Егор. У вас дома несчастье.